Глава семнадцатая. Клетка. Айшара. Когда мы вышли из пещеры, уже наступил вечер, а остановились уже в полной темноте. Наверное, я бы могла сориентироваться, понять, где мы находимся, что-то сделать, но вместо этого я едва переставляла ноги и почти не соображала. И дело не в усталости, меня буквально сковал ужас, пришедший на смену злости там, в старых шахтах. Я совершенно не ч у в с т в о в а л а свою силу и дракона в себе. Раньше в любой момент я призывала магию, огонь мгновенно откликался, и тот, что жил внутри меня и был другом и верным спутником, и тот, что горел в костре, тянулся ко мне оранжевыми лепестками. Теперь же я не ч у в с т в о в а л а ничего, и семью, связанную со мной кровью, тоже не ощущала. Меня словно отрезали ото всего мира. Завязали глаза, заткнули уши, связали руки и выкинули в незнакомом месте слепой, глухой и совершенно б е с п о м о щ н о й Я получила вторую и постас сорок лет и половину жизни провела с ней, способная в любой момент обратиться в огромного дракона. Это дарило мне уверенность в собственной неуязвимости, ведь разве можно победить огромного огнедышащего ящера, у которого помимо огня есть клыки, когти? И л и н а худой конец крылья. Так я считала раньше. Теперь же отрезано это всего, я оказалась слабее человека, и это было ужасно. Привели нас в небольшой лагерь, разбитый на небольшом п о л о т о между гор. Неплохо наши похитители устроились в драконьих землях, а главное, обезопасили себя от поиска. Отрезанная от магии, я не могла понять и увидеть всего. Но ч у в с т в о в а л а мощные заклинания, окутывающие пространство вокруг. На месте нас Сараном затолкали в клетку, словно зверей. Чувство собственной беспомощности и бесполезности убивало. Я сидела в углу и невидящим взглядом смотрела на лагерь людей. В голове звенело от пустоты. Айшара, Арэн подвинулся ко мне. Не отчаивайся, мы обязательно выберемся. Я опустила голову и уткнулась лбом в колени, не в силах посмотреть на истинного. Прости, тихо сказала я. Прости, это все из-за меня. Я не смогла тебя защитить и сейчас ничего не могу. Я абсолютно бесполезная. Теперь я понимаю, почему ты от меня сбежал. Кто полюбит такую никчемную драконицу? Да нет, все не так, возразил принц. Ты очень сильная. И поэтому мы сидим в клетке, потому что я сильная. Я в очередной раз дернула цепи на руках, а ведь в другой ситуации я бы их и не заметила, обернулась драконом и никакое железо бы меня не сдержало, если бы не проклятый ошейник. Ты ни в чем не виновата, продолжал упорство в а т ь а р а н будто я не понимаю, что дело именно во мне. Но ты же сбежал и сам сказал, что не любишь меня. Напомнила я. Значит, я этого недостойна. Арн. Принц тяжело вздохнул. Логика у драконицы, конечно, была своеобразная. и спорить с п о р и т ь с не й сейчас совершенно бесполезно. Лучше направить ее мысли в другую сторону. Давай вместе подумаем, что можно сделать, предложил он. Ничего. Э бесполезная, никчемная, жалкая принялась перечислять айшера. Неправда, ты очень полезная, к чемная, совершенно не жалка, а еще сильная, смелая и отважная. Перебил ее Аарон, и пришла пора это доказать. Если мы выберемся, я на тебе ж е н ю с ь пройду все необходимые ритуалы и останусь жить с тобой и другими драконами. Пообещал принц. Надо же было как-то воодушевить и замотивировать девушку. Правда? Из-под лобья посмотрела на него драконица. Клянусь, заверил ее Аарон. Он действительно был готов на ней жениться со всеми вытекающими. Все-таки жить сайшерой – это в с я к о лучше, чем не жить вообще. Хм. Надо подумать. Впервые с их пленения взгляд драконицы стал серьезным и осмысленным. Кажется, планарона работает. Она подняла глаза на небо и долго там чего-то искала. Думаешь, драконы прилетят? а р е н тоже на это надеялся. Нет, хочу понять, где мы. Смотри, драконица кивнула чуть в сторону. Там созвездие юной девы. Слева от него охотника, справа дерево. Ты хорошо знаешь небо, заметил принц. Сам он мог найти на небосводе только основные созвездия. Мы летаем и должны у м е т ь о р и е н т и р о в а т ь с я и днем и ночью по звездам, пояснила Айшара. Я плохо запомнила путь сюда, но теперь хотя бы знаю, где север а где юг. А твои братья смогут нас найти. Вы же чувствуете друг друга. с надеждой спросил Аарон. Я их не чувствую и не могу позвать. покачала головой девушка. Меня отрезало от драконьей сущности, все способности тоже пропали. Они все равно станут нас искать. не терял оптимизма Аарон, хотя понимал, что его искать будут, поскольку п о с т о л ь к у но ради сестры драконы точно постараются и все перевернут. Не думаю, что найдут, даже если пролетят прямо над нами. Айша снова обвела взглядом лагерь. Скорее всего, здесь какая-то скрывающая магия. Наверное, с воздуха это просто трава и камни. Иначе уверена, драконы давно бы нашли их. Возможно, нас найдут с земли. Если бы это было так просто. Драконица снова погрустнела. Драконов мало, а территория большая, да еще труднопроходимые горы. Искать нас все равно, что иголку в стоге сена. Тогда придумаем что-нибудь сами. Аарон наконец-то почувствовал себя мужчиной рядом с Айшерой. Раз мы еще живы, значит, для чего т о им нужны? Интересно, как они нас нашли. Эта мысль не давала Аарону покоя. На них явно готовилась засада. Могли ли у магов иметь союзники среди драконов? Это многое бы объясняло. Ведь если подумать, раньше драконы тоже не стремились договариваться с людьми и решали все силой. Вон сколько раз их родовой замок горел и перестраивался, а сейчас на переговоры летают. Наверняка такую политику поддерживают не все. Арн бы не удивился, если бы инициаторами всего оказались именно драконы. Тогда это легко объясняет тот факт, как легко и вольготно здесь обосновались маги. Лагерь у них был на загляденье и палатки, и костры, и повозки с лошадьми, очень ободрившими принца. Как бы только до лошади добраться, а потом выбраться. И Айшеру вытащить, ее лошадь не повезет, но у драконицы есть собственные крылья. Главное снять с нее ошейник. Только шипастые украшения, закрытые на надежный замок, это не медальон на шнурке, просто так его шею не сорвешь. с к о р е люди р а з б р е л и с ь по палаткам, б о д р с т в о в а т ь остались лишь часовые. Принц насчитал пятерых, двое из которых маги. К ним никто не подходил и особо не интересовался. Самое время действовать. План Аарона выглядел на первый взгляд просто. Драконице всего-то нужно разыграть, что она на него набросилась в приступе помешательства, и если они действительно ценные пленники, то охране придется вмешаться. Если же нет, придумают что-то еще. Правда лучше бы, чтобы сработало. Если они будут каждый полчаса разыгрывать в своей клетке такие странные с ц е н к и то в них точно никто не поверит. Вот только Айше реидеи не нравилось. Она и так и эдак п р и м е р и в а л а с ь к принцу, но стоило драконице протянуть к нему руки, как они безвольно опускались. Не могу, Айшера уронила голову. Я бесполезная, ненужная, жалкая, завела прежнюю шарманку девушка. Так посмотри на меня, потребовал а р е н т о н о м к о т о р ы м отдавал приказы своим гвардейцам. Уж если тех мужиков принимала, то и на девушку, пусть и драконицу, подействует. И взгляд Айшира нехотя подняла. Ты сильная и смелая, ты все сможешь. Если я на тебя наброшусь, это будет выглядеть странно. Если же ты на меня, то вполне могут поверить. Мало ли как на тебя повлияла потеря магии, а р е н Я не могу на тебя напасть. Едва ли не со слезами ответила драконица. Просто не могу и все. А ты представь, что это игра. Зашел с другой стороны принц, что мы просто дурачимся и это все не всерьез. Игра? Глаза драконицы задорно блеснули. Давай попробуем. Руки Уарана были связаны за спиной, а у Айширы закованы спереди, так что когда драконица кинулась на него, шансов устоять и нормально приземлиться у принца не было ни единого. Ударился. Тут же забеспокоилась а й ш е р а Все хорошо. Постарался выдавить улыбку и не поморщиться от боли принц и шипнул: «Продолжай». Драконица оскалилась, да так выразительно и правдоподобно, что Арон на секунду представил, что она в него и правда вцепится. Но тут же улыбнулся и подмигнул, а потом начал кричать и сопротивляться. Слишком громко кричать не стоило, разбудит весь лагерь, тогда им точно не сбежать. Достаточно привлечь внимание часовых. Да помогите хоть кто-нибудь! Крикнул он, увидев, что зрители постепенно собираются и в нерешительности переглядываются. Она меня сейчас убьет! Сдавленно просипел он, потому что а й ш е р а вероятно, поймав кураж и не рассчитав силы, начала его вполне правдоподобно, а главное, качественно душить. Настолько качественно, что перед глазами поплыла. Но останавливать драконицу принц побоялся. Второй раз у нее так сыграть не получится. Главное, чтобы взаправду не придушила. Давайте пересадим ее в отдельную клетку, сообразил кто-то. Замок звякнул, и дверь отворилась. Один из воинов дернул драконицу за цепи, а остальные держали мечи наготове. Два мага тоже настороженно стояли поблизости. Помогите, простонал принц. Кажется, она мне что-то сломала, прошу. Один из магов смело шагнул в клетку безоружного и, возможно, раненого человека. Он не боялся, а зря. Удар в пах! Каким бы подлым он ни был, действовал надежно и безотказно. А главное для магов важна концентрация, которой на ближайшие несколько минут конкретно этот лишился. Того, кто держал цепи, Айшером мгновенно швырнула во второго мага, уже приготовившегося атаковать. Пусть от магии она была отрезана, зато физическая сила по-прежнему при ней. С двумя оставшимися разобрались быстро. Драконицы даже в цепях не перестают быть опасной. Да и Аран тренировался каждый день не просто так. Самое главное ключи нашлись и от цепей драконицы жали-то шейника ключа не было, а веревки они быстро разрезали трофейным мечом. Ты в порядке? Все еще немного себя спросил принц, пока открывал мелкие замки подрагивающими после короткой схватки руками. Да а ты? Я не перестаралась? С волнением спросила девушка, вглядываясь Арану во блышее. Там наверняка остались следы от ее пальцев. Ты молодец, просто умница. Искренне похвалил ее Аарон. Теперь быстро обмотаем этих цепями и бежим. Вот только совсем тихо не вышло. Из палатки на шум кто-то выглянул, а может просто приспичило ночью по нужде. Эй! Громкий крик разнесся по лагерю. Тревога, пленники убегают. Теперь пришлось и вправду бежать. Аррон успел подхватить меч, да кинжал за пояс сунул. а й ш р а же бросилась вперед, то и дело оглядываясь. Свободную руку Аррона она держала крепко и тащила его вперед. Без цепей, вновь о б р е т я х о т я бы свободу движений, драконица почувствовала себя куда увереннее. Стоило ей в очередной раз обернуться, как она без колебаний толкнула Аррона в сторону, но сама же уйти от арбалетных болтов не успевала. Шипение оказалось красноречивее любых ругательств. но тем Пайшара не с б а в и л а наоборот, пока взведенные н а н о ч е р б а л е т ы перезаряжали для новых выстрелов, а маги с осна не успели сплести заклинания, девушка рывком поставила поднимающегося принца на ноги и потянула его за собой дальше. В горах виднелись темные расщелины, главное, чтобы они оказались сквозными, а не заканчивались т у п и к о м Позади послышался стук копыт по каменистой земле. их уверенно нагоняли два всадника. Айша расхватила камень земли и запустила в ближайшего, попав точно в голову. Человек упал, зацепившись ногой за стремена, и лошадь потащила его дальше. Второй выхватил из ножен меч и уже занес его для удара. Драконица зазиралась в поисках хотя бы какой-то палки, раз нет оружия. а р е н поднял свой меч. Драться с всадником он не собирался, дождался, пока тот приблизится. И передал Айшери кинжал, шипнув, целься в шею. В корпус было бы проще, да он и сам попал бы с такого расстояния. Но на нападающем вполне могла быть кольчуга под рубашкой, и тогда кинжал может не достичь цели, а им надо, чтобы наверняка. Точность драконицу не подвела. Все же и видят они лучше, особенно в темноте, когда ночное светило очерчивает только силуэт. Человек тяжело упал. Конь сначала замедлил бег, потом и вовсе перешел на шаг. а р о н тут же поймал его под у ц ы стащил теперь уже т р у п и подошел к драконице. Ты как? Держалась она нормально, а для той, у кого из спины торчал наполовину вошедший в тело арбалетный болт, просто замечательно. Выносливости и воли драконов оставалось в очередной раз позавидовать. Все хорошо, у меня регенерация. Так уверенно ответила й ш а что а р о н почти поверил. Поэтому садись на коня и беги. Я не могу, я же обещал, что ж е н ю с ь на тебе. Вот уж не думал Арон, что сам будет уговаривать Айшу упойти с ним и еще на свадьбе настаивать, но бросить ее сейчас он не мог. Потом, как-нибудь. Вернешься и женишься. Драконица держалась явно из последних сил. Откуда-то со стороны послышался шум, кажется, несколько конных спешат за ними. Еще немного и здесь будет я б л о к у негде упасть от количества преследователей. Ты хотя бы на помощь позовешь, расскажешь, где лагерь. Давай же! И это, наконец, прозвучало убедительно. а р о н даже сделал пару шагов вперед, ведя за собой коня, но потом круто повернулся и увидел, какая шара медленно оседает на землю. И у драконьей выносливости и стойкости есть предел. Конь вести ее не хотел. Сначала не подпускал к себе, но выбора не было. На руках п р и н ц ее далеко не утащит. Больших трудов Арону стоило успокоить животное и перекинуть девушку через седло, а потом запрыгнуть и ко е как устроиться самому. Главное уехать подальше, а там он разберется. Драконы крепкие, и Айшара выживет. Во всяком случае, принц очень на это надеялся. р е г е н е р а ц и я у нее как же, а еще магия заблокированная. Чего чего, о смерти драконицы он не желал, поэтому ехал вперед через ближайшую расщелину, не разбирая дороги и полагаясь на коня. Куда-нибудь дойдут. Да Сам он совершенно не представлял, где они сейчас находятся, но должно же им все-таки повести.